Глава тридцать восьмая. Первым допрашивали Стила, а Эдвардс тем временем ждал, сидя на стуле в коридоре. Когда они менялись местами, Стил подмигнул коллеге, после чего ответы Стила почти слово в слово продолжал выдавать Эдвардс. Вы как будто репетировали, заметил Шивон. Застывший улыбкой Эдвардс выводил ее из себя. Так это когда было, инспектор Кларк? Мы не виноваты, что все перезабыли. Именно так сказал и ваш приятель. И не думайте, инспектор Кларк, мы все понимаем. Где вы? Там с нами хотят поквитаться и только за то, что мы оказались честными борцами с коррупцией. Повернувшись к Кэмили Краутер, Швон приставил ладонь к уху. У нас тут эхо, что ли? Потом вернулась к допросу. И долго Стил вас дрессировал, чтобы вы затвердили свои реплики. Вы слишком давно под его влиянием, Эдвардс. Рано или поздно Стилл рухнет, и это будет зрелище, что надо. Рухнет сам и вас за собой утащит, вы уж поверьте. И если я правильно понимаю, что он с собой представляет, он сделает все, чтобы вину за падение возложить на вас. А надо будет, еще и подняться вам не даст». Ларк помолчал, надеясь, что ее слова все же начнут доходить до Эдвардса. А я тем временем снова поспрашиваю. Эдрин Брэнд когда-нибудь поручал вам поговорить со Стюартом Блумом? Может, сделать Блуму внушение или попросить вернуть содержимое сейфа? Нет. И насколько вам самому известно, Брайан Стил не стал бы этим заниматься без вашей помощи? Нет. «Есть идеи насчет наручников?» «Нет». Кларк раздраженно хмыкнул и обратился к Краутер. «Констебль Краутер, вам есть что добавить?» «Мне просто интересно, не случалось ли констеблю Эдвардсу в детстве удариться головой?» Эдвардс впился взглядом в Краутер, но улыбка с его лица не исчезла. «Повежливее», — предупредил он и прибавил, наставив пухлый палец на Кларк. — Вряд ли вам захочется проводить время в ее компании. Она так глубоко запустила руку в карман кое-какой журналистки, что наверняка ласкает то и задницу. — Скажите Стилу, пусть в следующий раз наймет сценариста получше, — сказала Шивон, — чтобы хоть шутки умел сочинять. Когда Эдвардс вышел, Стил приобнял его за плечи и оба зашагали вниз по лестнице. Они склонили друг к другу головы и, похоже, о чем-то совещались. Кларк и Краутер стояли на верхней ступеньке и смотрели им вслед. Ни стил ни Эдвардс не обернулись. «Вообще-то неплохая реплика», — признала Шивон. «Если бы только у нас на одежде было побольше карманов...» В кабинете оперативной группы Сазерленд заканчивал телефонный разговор. «Анализ этой сволочной почвы не будет до завтра», — сказал он, не в силах скрыть раздражение. Лаборатория смотрела «Фольксваген» вдоль и поперек, но ничего нового не нашла. Кое-какие растения из тех, что опутали шасси, в том овраге не водятся, но это самые обычные вьюнки, которые растут примерно во всех низинах. То есть машина долго стояла где-то еще. Достаточно долго, чтобы трава проросла в ее детали. Сазерленд подошел к белой доске и теперь рассматривал фотографии багажника. Плесень, споры, мох и куча дохлых насекомых. Он взглянул на Кларк. На этой сцене закончилась бы серия «ССИАЙ. Место преступления». У них, смею предположить, бюджет побольше. Сазерленду почти удалось улыбнуться. «Допрос этих из-за кого что-нибудь дал?» Но они были не в восторге, когда оказалось, что вопросы задаю я. Спасибо, Грэм. Диск из Глазга привезли? Он уже едет. Если все-таки окажется, что там точно такие же наручники... Шивон подхватила. Будем заниматься Джеки Нессом дальше. Его все равно надо расспросить насчет взлома. Взлома, которого, по словам сэра Эдриана, не было... Хьюстон стоит на своем. Адвокат нас о нем радуется, когда мы снова притащим сюда его подопечного. Минуты две побесится, согласилась Кларк, а потом купит себе приятный отпуск на лыжном курорте. И купит он его на гонорар, полученный от клиента. В любом случае, мне надо сначала посмотреть кино. Она взглянула на Сазерленда и тот кивнул. Еще пару допросов надо провести. Каферти и Джона Ребуса. «И что, по-твоему, скажет Каферти?» «Мне кажется, он ближе к Джеки Нессу, чем мы думали. Сначала мы знали только, что он вложил сколько-то денег в бизнес Несса. Потом оказалось, что он отсматривает снятое за день. А теперь, что он свел Несса с Ларри Хьюстоном?» Созерленд поразмыслил и объявил. «Прекрасно. Вызывай его!» «А Ребуса?» — Назови единственный результат, к которому мы пришли после допросов Стила, Эдвардса, Ролстона и Ньюсома. Ответа у Шивон не нашлось. — Вот именно, — подтвердил Сазерленд. — Сомневаюсь, что с Джоном Ребусом будет по-другому. — Давно не виделись, Шивон, — сказал Каферти, устраиваясь на стуле в допросной. Потом повернулся к Эмили Краутер. Инспектор Кларк когда-то был одной из моих лучших клиенток. Порывшись в кармане, он достал несколько карточек и подтолкнул их к краутер. «Вот бесплатные пропуска. Адское зелье. Это на Каугейт. И друзей приводите. Что он так и делал?» «Это было еще до того, как бар стал вашим», — огрызнулась Кларк. «Да». «Вам больше нравилось, когда у руля стоял дарил Кристи?» Каферти сложил руки на груди. На нем был блестящий синий костюм и лимонно-желтая рубашка, расстегнутый воротничок открывал заросли уже засеребрившихся волос. «У нас несколько вопросов насчет Ларри Хьюстона». Кларк вернул его к допросу. «Предполагается, что я его знаю?» «Когда-то он по вашему заказу взломал несколько сейфов». Что вы говорите? В том числе сейф Эдрина Бренда. Правда? У нас есть его показания. Кларк сделал вид, что читает протокол. Джеки Нес попросил вас найти взломщика, и вы свели его с Хьюстоном. И оно зафиксировано документально? <свы> Утверждение Джеки Несса? И если на то пошло заявление сэра Эдрина? К лицу Каферти медленно расплывалась улыбка. «Я не ожидаю, что вы познакомите нас с Конором Мелони. Судя по имени, какой-то ирландец...» Шимон Кларк театрально вздохнула. «Можете и дальше играть в свои игры, но знайте, мы копать не прекратим». А я недавно слышал, что в Гардкоше как раз прекратили копать. Лопаты наткнулись на твердую скальную породу... Содержимое сейфа, каким бы оно ни было, представляло интерес для Конора Мелоне. Через пару дней Стюарт Блум исчез. Скажете, что между этими фактами нет связи? Каферти перевел взгляд на Краутер. Всем своим трюкам Шимон научилась у Джона Ребуса. Ну, и до него еще далеко. Поверьте, во времена Ребусов, допросных ужас что творилось. Кровь приходилось отмывать от пола и стен. Подозреваемые выходили вроде как на своих ногах, а потом вдруг спотыкались на лестнице. — Теперь-то вы все боитесь попасть в чей-нибудь рапорт? — он снова уставился на Кларк. — Или что, АКО расследование затеет? — Расследование ничего не обнаружило. Сочло необходимым напомнить Шивон. — Ничего, что можно было бы доказать, — согласился Каферти. — Совсем как в вашей истории с Ларри Хьюстоном. Она вас никуда не приведет. Вы что, собираетесь обвинить меня в соучастии в преступлении, которого не было? О нем в полицию сообщали? Бренд хоть страховку затребовал? Что само по себе интересно, вам так не кажется? Может, он боялся, что Мелони прознает про кражу? А вот вы про нее знали и передали эту новость дальше. Зачем мне это делать? чтобы оказать дружескую услугу какому-то полезному, по вашей мысли, человеку?» Каферти покачал головой. «Ну что же, Шивон, вы честно пытались, я на вас не в претензии, но мой допрос вам ничего не даст. Более того, мне кажется, вы это понимаете. Тогда зачем я здесь? Вам Ребус что-то нашептал? А может, вам?» «По-моему, вы знали, что мы захотим с вами поговорить, и понимали, почему». «Шивон, я знаю этого человека дольше, чем вы. И нам обоим известно, как ему нравится сталкивать людей лбами. И тогда нравилось, и сейчас нравится». «Что вы хотите сказать?» Каферти встал и начал застегивать пиджак. «Мы закончили?» Я потерял здесь достаточно времени, чтобы меня это разозлило. Можете доложить Ребусу, что хоть тут он своего добился. Как вы думаете, Конор Мелония имеет какое-то отношение к смерти Стюарта Блума? Кларк тоже поднялась и теперь в упор смотрела на Каферти. — Когда-то, может, и думал, — признал Каферти после недолгого молчания. — А сейчас? мелони работал бы на публику постарался бы донести послание до каждого что нибудь вроде бомбы под машиной мелони уж точно не из стихонь. — тогда кто нес это уж вы мне скажите вы же здесь убойный отдел каферти повернул дверную ручку и вышел краутер медленно поднялась неплохо одобрила она что он взглянул на нее. Что именно? Вначале он утверждал, что никакого Мелони знать не знает, а под конец-то заставила его сказать, что Мелони, по его мысли, в деле не замешан, причем заставила абсолютно бескровным способом. Если только я сейчас не ринусь к лестнице и не толкну его в спину, покидая душную допросную, обе, хоть и устало, мы улыбались. «Видели пикет?» — спросил Мальком Фокс. Он стоял в кабинете следовательской группы у окна, обхватив кружку обеими ладонями. Кларк и Краутер присоединились к нему. На тротуаре напротив участка стояли Кэтрин Блум и Дугал Келли. Оба держали на уровне груди плакаты «Требуем наказать виновных в гибели Стюарта Блума». Журналистов поблизости не было. Пара прохожих остановились сделать снимок, и какой-то белый фургон, проезжая мимо, погудел в знак поддержки. — Сколько они там стоят? — Понятия не имею. Они смотрели, как Каферти переходит дорогу и вступает в разговор с пикетчиками. Слушая их, он кивал. Потом Каферти махнул рукой в сторону следовательского кабинета, и все трое задрали головы. Снова о чем-то говорят. Снова Каферти кивает. Потом он достал из бумажника деньги и попытался сунуть их в руку Кэтрин Блум. Та отказалась, однако позволила обнять себя. А Келли пожал ему руку, после чего Каферти удалился в направлении Конститюшн-стрит. «Теперь я видел все», — проворчал Фокс, поворачиваясь к Кларк. Но та уже шагала к двери. Перескакивая через две ступеньки, она сбежала по лестнице рывком открыла дверь. и кинулась через двухполосную дорогу, не глядя по сторонам. Кэтрин Блум и Дугал Келли с каменными лицами смотрели, как она приближается к ним. «Знаете, кто это?» — спросила Шивон. «Неравнодушный человек», — ответила Кэтрин Блум. «Как бы не так. Это Каферти. Морис Джеральд Каферти. Бандит и убийца. Наркотики, торговля людьми, вымогательство». Он много где пробовал свои силы. Друг Джеки Несса. Она впилась взглядом в Дугла Келли. Имя Ларри Хьюстона вам ни о чем не говорит. Шивон подождала, наконец Келли помотал головой. Он скрыл офис Эдрина Бренда с помощью Стюарта. Они на пару обчистили сейф Бренда. Произошло это всего за два дня до исчезновения Стюарта. И именно Каферти свел Несса с Юстоном. Она помолчала. «А теперь идите и расскажите об этом журналистам. Я же вам не помеха. Просто знайте, мы работаем, не покладая рук, пока вы ведете светские беседы с бандитами. Но вы не стесняйтесь присматривать за нами. Стоите тут, как примерзшие. Нас это не огорчит. И работу нашу не замедлит. Почему вы не обвинили Несса в убийстве моего сына? — взорвалась Кэтрин Блум. — Почему защищаете его с таким упорством? — Мы готовим дело к слушанию. — Что там готовить? На наручниках его отпечатки. Прокурор примирительно сказал Келли. — Не считает, что этого достаточно для процесса. Он посмотрел на Кэтрин, чуть склонив голову. — Это стиль, да? — спросил его Шивон. — Это он вам шепнул, что отпечатки принадлежат Джеки Нессу? Келли перевел взгляд на нее. «Вы правда думаете, что я вам скажу?» «Потому и спрашиваю», — она махнула в сторону полицейского участка. «Если вы предпочитаете беседовать там, это всегда можно устроить». «Похоже на угрозу», — Кэтрин Блум прищурилась. «И все потому, что Дугл разрушил ваш уютный заговор молчания?» «Из-за эмоционального выступления...» Мистера Келли. Джеки Несс перешел границу. Да, он напал на человека и отделался штрафом. Разве это не свидетельство того, что вы слишком мягко с ним обходитесь? Кларк вздохнула. Думайте, как хотите, миссис Блум. Не беспокойтесь. Именно так я и думаю. Шивон молча повернулась и пошла назад. Когда она вступила на противоположный тротуар, за спиной засигналила машина. То ли водитель разозлился на нее, то ли хотел поддержать пикет. Когда она через десять минут выглянула в окно, Блум и Келли уже ушли. Зазвонил телефон, номер был незнакомый, но она ответила. — Это я, — сказал Дугл Келли. — Я посадил Кэтрин в такси и отправил в гостиницу. Сказал, что хочу пройтись. Кларк на мгновение закрыла глаза, чувствуя смертельную усталость. Все это без толку. Если вам важна только ваша книга, что поделаешь? Но если вы думаете о семье, заставьте Кэтрин образумиться. Ей надо вернуться к жизни. Стюарт к жизни уже не вернется. Чего хочет Кэтрин? Правосудие или мести? Наверное, успокоение. Хочет поставить точку. Они с мужем даже... Дату похорон не могут назначить, пока прокуратура не вернет им тело. А это произойдет только после суда. Они ждут уже двенадцать лет. Неужели еще пара недель или месяцев имеют принципиальное значение? На них каждый новый день давит, вздохнул Келли. Мартин снова начал пить. Кэтрин прекратила с ним разговаривать. Сочувствую. Если я скажу, что мы, по-моему, уже близки к завершению дела, ей станет легче. Я не вполне уверен, что Кэтрин поверит. Я и сама не знаю, верить или нет, но твержу себе, что мы вот-вот закончим, и не сдаюсь. А Вы говорили про сейф в офисе Брэнда. Эту историю лучше не выносить на публику? Прямо сейчас лучше, наверное, не выносить. И все-таки вы ее выложили». Минутное помрачение рассудка. Несколько секунд в трубке царило молчание. Кларк слышала, как Келли идет в толпе других пешеходов, как рядом грохочут автобусы. «Извините, что испортил вам ланч с Лорой», — сказал наконец Келли. «Вы не только в этом преуспели. Вы бы на моем месте тоже спросили про отпечатки». «Правда? А реакция Несса?» Это разве не реакция человека, виновного? Виновного в том, что он зашел слишком далеко, может быть. Вы правда не считаете его убийцей? Я стараюсь не быть зашоренной. Это Стил, да? Стил кормит вас информацией о том старом расследовании, а теперь еще и Джеки Несса подал на десерт. Я буду все отрицать. Естественно. Но я это говорю только между нами. Швон слушалась в его молчание. «Хочу доставить себе удовольствие. Можно пригласить вас на ланч? Взамен испорченного. Не лучшая идея». Кларк увидела, как кто-то из дежурных появляется в дверном проеме, держа в руках нечто похожее на блестящую черную коробочку с DVD-диском. «В качестве извинения», — добавил Келли. «Я подумаю». — ответила Шивон.